Глава вторая. Чумазая девица продолжала вопросительно смотреть ей в глаза, поэтому Ирина Викторовна собралась с духом и ответила: "Не шуми, Анге. Пусть все поспят ещё". "Да как поспят-то? Ежели леди ваша велела сразу, как в себя придёте, её позвать. Ежели вы очухали, значит, я сей минуты сбегаю за леди Беретой". Ирина Викторовна на мгновение задумалась и поняла, смысла нет хоть что-то откладывать. И потом раз леди Берета, мать госпожи Ирен, то возможно, она или сразу поймёт, что дочку ей подменили, или вообще никогда не догадается об этом. Так-то, если подумать, разве нормальному человеку это в голову придёт? И потом Заметить можно подмену родного и любимого человека, а родных и любимых не держат в таком свинарнике. Вся душа аккуратистки Ирины Викторовны возмущалась: в виде ссор и грязь на полу, щепки и кусочки коры, щедро рассыпанные вокруг корзины с дровами у камина, мутную немытую плёнку на окне и месиво посуды, костей и крошек на большом столе у ближайшего к кровати окна. А уж булдохин над её ложем и вообще требует отдельного описания. Ткань покрыта сажей и пылью в столько слоёв, что кажется жёсткой, как накрахмаленная. А на самом деле просто грязная. И то трипё, что надето на ней, воняет потом и кисловатым запахом немытого тела. Никакого недомогания она не ощущала. Поэтому пока Анги ходила за леди Беретой, села на кровати и только тогда почувствовала головокружение и некоторую слабость. И тянущую боль в затылке. Ничего критичного, просто неприятно. Машинально подняла руку и сквозь спутанные волосы нащупала приличных размеров шишку окружённую жёсткими, пропитанными засохшей кровью волосами. Ирен, ляг сейчас же, в комнату ворвалась невысокая полноватая женщина в странной одежде. Вдруг тебе станет хуже. Тёмно-бордовая, плотная и глянцевая ткань платья была пересечена на груди крест-накрест толстым, витым оранжевым шнуром. От чего крупные груди женщины, вызывающе и несколько нелепо торчали в стороны. Из под бордового платья, что едва закрывало колени, выглядывало сантиметров 15-20 зелёного края нижней одежды. А уж из-под него почти до полу шёл оранжевый слой. Судя по некоторой капустности фигуры, это не валаны, а именно три платья, надетых одно на другое. Конечно, в комнате зябко, но утепляться лучше шерстью, а не шёлком. Или это просто мода? На ногах у женщины были тёплые чулки и кожаные несколько неуклюжие туфли на плоской подошве. Совсем необычными выглядели рукава. Обтягивающий руку оранжевый, спускающийся так, что закрывал до кончика ногтя большого пальца руки, пошире и покороче зелёный. Он доходил до середины предплечья, и совсем уж нелепо выглядели бордовые пышные крылышки, заканчивающиеся точно у локтя. Волосы леди были собраны в два рожка близко к макушке и покрыты очень тонкой полупрозрачной вуалью. Крепилась вуаль надетым сверху узким обручем из жёлтого металла. Отчего вверх головы плотно обтянутой светлой тканью казался почти прямоугольным. Ирина Викторовна легла, а эта самая леди, поманив пальцем Анги, ткнула ей куда-то вниз. Не слишком понимая, что там внизу происходит, Ирина Викторовна старалась рассмотреть лицо Бер, Биэр... как её там. Самое обычное лицо, полноватое, с чуть обвисшей складочкой под подбородком серыми глазами и обычным носом. Лет тридцать, не меньше. Брови подведены довольно сильно, на их фоне глаза со светлыми ресницами кажутся голыми. Наконец, леди со словами: "Анги, сколько можно возиться?" сделала какое-то странное движение телом и высоко подобрав свои многослойные одежки так высоко, что стало видно, что чулки, длиной всего до колена и привязанные витым шнуром прямо к ногам, влезла на кровать. Забралась под подшкуру Кэрен, погладила её по лицу и прошептала: "Бедная моя девочка, я ничем не могу тебе помочь". Я так умоляла лорда Берета, но ты же знаешь отца, она тяжело вздохнула. У Ирины Викторовны навернулись слёзы на глазах. Столь резко и ядрёно пахло от женщины чесноком. Чуть повернув лицо в сторону, она сделала вдох и сказала: "Кто такой лорд Берет?" Женщина удивлённо, даже надменно вскинула брови и спросила: "Что вы себе позволяете, госпожа Ирен?" Вы хотите, чтобы я пожаловалась вашему отцу на вас? Я, госпожа, ничего не помню и не знаю вас. Не смей называть меня госпожа. Женщина разозлилась и скатилась с кровати. "Анги, туфли", скомандовала она. Анги снова присела и исчезла из поля зрения Ирины Викторовны. Похоже, сейчас она шнуровала женщине туфли. В благодарность за все мои заботы, госпожа Ирен, вы грубите мне и ведёте себя как уличная девка. Я пожалуюсь лорду Берриту на ваше возмутительное поведение. С этими словами, высоко задрав подбородок, леди, но не госпожа, протопала к дверям и застыла, дождавшись, пока лохматая Анги забежит вперёд и распахнёт ней тяжеленную высокую створку. Ирина Викторовна села на кровати от оттычкав бокс со стороны заспанной шатенки. Та уже сидела, потирая кулаком глаза и кутаясь в шытые шкуры, выговаривала: "Вечно вы с Леди Беррит изводите друг друга. Ну вот чего опять не поделили? Понятно же сразу было, что всё равно замуж она вас пихнёт". "Ах, я так уговаривала лорда Беррита, Передразнила она Леди писклявым голосом. уж кто кто? А она-то умеет уговаривать. Только зачем бы мы ей тут нужны были, Айрен? Ты моложе всего на год, а дура-дурой нашла кому за защитой кинуться. Сейчас вот пойдет, отцу нажалуются на тебя. Он за тобой денег меньше даст. Мне же лучше будет". Ирина Викторовна поймала сочувственный взгляд Анги. Повернулась спиной к девице, даже не понимая, что сделала не так, чем госпожа хуже леди, откуда на затылке шишка и что теперь делать. Хотя то, что она попаданка, не вызывало больше сомнений. Можно найти дурацкую одежду и странную комнату, вонючие шкуры и кучу артистов. Непонятно, кому это может быть нужно, но возможно. Но ни один нормальный человек не станет есть чеснок перед работой. Значит, это самая леди, не артистка. Полежать подольше и додуматься хоть до чего-то она не успела. Минут через десять в дверь сильно и резко постучали, явно не опасаясь кого-либо разбудить, и громкий мужской голос выкрикнул: "Лорд Беррид вызывает госпожу Ирен, немедленно". Засуетилась Анги. Вытягивая Ирен из кровати чуть ли не за руку, в спину со стороны шатенки прилетело довольное: "Ну вот, что и следовало ожидать". Анги в это время стоя на коленях, натягивала Ирине Викторовне чулки, подвязывала под коленкой довольно плотно, вызывая внутренний протест: "Нельзя же так ноги перетягивать". Надела на неё такие же чуни, как у себя. Возле кровати валялись еще одни такие же лохматые обутки. Очевидно, эта пара принадлежала шатенке. А леди, значит, могут носить туфли. Но ведь, наверное, это не единственная разница. Прямо на серую полотняную одежку, в которой Ирен спала, Анги напялила тяжёлое суконное платье, лоснящееся от старости и грязи на рукавах, по вороту и на коленях и всё время шептала: "Ой, быстрее, быстрее, госпожа Ирен. Ой, гневается лорд, всем худо будет". Ирина Викторовна ощущала небольшую слабость, чуть кружилась голова, но из-за непонятности всего окружения она даже не представляла, что делать. Кому тут пожалуешься? Остаётся только одно потерпеть. За дверью её уже дожидался невысокий, плотный мужчина в очень коротких, надутых позорём штанах, чулках разного цвета: один зелёный, второй в чёрно-белую косую полоску. Под крупным пивным животом широкий пояс с яркими медными бляшками и длинная кожаная палка, глядя на которую Ирен подумала: шпага или меч? Короткий жакет на нём чем-то напоминал дамскую одежду, возможно, тем, что по коричневому полю цвели золотые и розовые пионы. Следуйте за мной, госпожа Ирен. Больше ни одного слова мужчина не произнёс. Повернулся к ней спиной и двинулся по узкому тёмному коридору, держа над головой в левой руке короткий факел. Шли долго. Коридор вилял, перешёл в широкую лестницу и огромную комнату с высоким потолком и розоватым каменным полом. В дальнем конце комнаты на возвышении стоял длинный стол. Из-за него торчала высокая спинка золочёного кресла, и по бокам от этой спинки замерли два настоящих рыцаря в латах. Или это просто латы для украшения? Без живых людей внутри, спросить Рен не решалась. Прошли и эту комнату, и ещё несколько полупустых, потом снова узкий коридор, винтовая лестница и на втором этаже высокие двустворчатые двери с густой резьбой. Мужчина, сидящий в комнате за столом, уставленным тарелками с развороченной едой, раздербаненными тушками курицы, обломками пирогов и огрызками хлеба, был пьян. Давно и сильно. Мутно, посмотрев на открытую дверь, в которую под крик по приказу владетельного лорда Берета госпожа Ирен робко вошла худощавая, светловолосая девушка. Он мотнул головой, словно отгоняя муху, потом мотнул ещё раз и рявкнул: "Питер, вина!" Подросток лет десяти 12 одетый в затейливый костюм, половина из которого была коричневой, половина жёлтой, подскочил к Лорду, взял со стола высокий узкогорлый кувшин и неуверенно поболтав им в воздухе, заявил: "Красное закончилось, мой лорд. Прикажете подать вам белое?" От кубка, брошенного крепкой, но неверной рукой, Питер привычно увернулся, а его лорд промычав что-то совершенно бессмысленное, ткнулся красным отёчным лицом в скатерть.